Доходный дом на набережной реки Фонтанки 82. Построен в 1881 году архитектором Андреем Андреевичем Бертельсом. Друзей у Константина Александровича Варламова было действительно много. Очень много, хоть отбавляй. В его доме всегда толпился народ, и надо сказать, самый разнокалиберный. Тут можно было встретить и важного чиновника из министерства, и видного генерала, и купца, и даже приказчика гостинодворца, священника и прочих. Гостеприимство Варламова было притчей во языцех. Он всех приглашал к себе без разбора. Кроме того, к нему можно было прийти просто, как говорится, на огонёк, без всякого приглашения. И приходили знакомые, а часто и незнакомые. Установилась такая уж слава за домом Варламова. Каждый мог прийти к нему, зная наперед, что встретит радушный прием. Константин Александрович часто и сам не знал, кто у него в гостях. Бывали случаи анекдотические. Я сам был свидетелем одной такой анекдотической сцены. Как-то во время обеда, когда у него, как обычно, сидело за столом не менее пятнадцати-двадцати человек, входит какой-то незнакомец. Константин Александрович встречает его с распростертыми объятиями. «Кого я вижу, боже мой! Да я как рад-то! Соскучился-то как! Наконец-то меня вспомнили! Садитесь, пожалуйста! Что так поздно? А мы уже без вас тут начали, сели за стул? Догоняйте! Лиза это его бельсёр, жена брата Георгия. Она заведовала хозяйством. Почтуй дорогого гостя. Рядом с Варламовым сидел его приятель, большой театрал, друг многих артистов, нотариус Яков Фадлеевич Сахар. Варламов к нему наклонился и тихо шепчет: "Яша, а кто это?" Яков Фадеевич сообразил, в чём дело, и шутки ради сказал. «А это князь такой-то...» Не помню уж, как он наименовал запоздавшего гостя. Варламов удвоил свою любезность, сразу перешёл на «ты». «Да ты кушай, князенька, уж я не знаю, как тебя и ублажать». «Кушай, миленький, Лиза, налей, князеньке, водки да предложи вина». «Грибков-то, грибков наложи ему побольше». И так почти в продолжение всего обеда. А князенька почему-то конфузился и имел довольно растерянный вид. Но когда Варламов чуть ли не в двадцатый раз назвал его князенькой, он, наконец, не выдержал. «Что вы, Константин Александрович, все меня называете князем? Какой же я князь? Я совсем не князь». Варламов понял, что его разыграли, густо покраснел, как это часто бывало с ним, и сразу нашелся. Да ты мне лучше всякого князеньки. Почему же мне не называть тебя так? В конце концов выяснилось, что где-то во время гастрольной поездки по польскому краю, во время великопостного перерыва, Константин Александрович познакомился с ним и, конечно, по своему обыкновению пригласил к себе. Когда будете в Петербурге, то непременно ко мне, прямо к обеду. Вот он и пришёл к обеду. А Константин Александрович за это время успел уже забыть его. Этот дом на набережной Фонтанки в конце XIX века был знаком всему аристократическому Петербургу, как адрес знаменитого актёра Константина Варламова. Царь русского смеха, как его прозвали критики, прожил здесь более 20 лет. Он переехал в этот дом практически сразу после его постройки в 1880-х годах. Тогда в свои 35 он уже был звездой Александринского театра, играя везде: и в комедийных пьесах, и в опереттах, и даже в балетах, исполнив к 1900 году 640 главных ролей, а всего на сцене Александринского более 1000. Популярность Варламова была так велика, что были выпущены конфеты и папиросы "Дядя Костя" с его портретом. Стены этого дома видели не только радости и успех выдающегося комедианта, работавшего на износ. Были сезоны, когда Варламов выезжал на спектакли ежевечерне. Но и главное горе артиста, не помешавшее впрочем его карьере. Ещё в молодости Константин заболел слоновой болезнью и практически не мог передвигаться. Играл он преимущественно сидя, но и со своей скамьи владел вниманием публики. Фирменными кренделями артиста были реплики в зал, беседы со зрителем, импровизация. Каждое появление на сцене тучного громогласного дяди Кости имело фурор. «Мы живем в такое ужасное время, когда смех необходим, как воздух. Захватывающий успех имеет только смешное, потому что в этом ощущается потребность. Жажда смеха так велика». что смеха ищёт, смеются даже потому, что не смешно. Авторитет актёра, как корифея старые сцены и хранителя традиций русского театра, был столь высок, что казалось, роли подстраиваются под него, а не он под роли. Новатор всеволод Мейерхольд, предложивший Варламову одно из самых значимых в его карьере ролей с Ганареля в Дон Жуане, был в ярости, когда Мэтр отказался учить текст. ходить на репетиции и подчиняться указаниям режиссёра. Актёр требовал не только неположенную по сюжету скамью, но и суфлёров, прямо во время действия подносящих ему фолианты с текстом, а также полную свободу импровизации. Риск себя оправдал. Стихийность Варламова ломала четвёртую стену между публикой и артистами, чего добивался и экспериментатор Мейерхольд. и актёр старой школы Варламов. Этот дом являлся для артиста словно продолжением сцены. Его жизнь и работа были неразделимы, и возвращаясь из театра сюда на Фонтанку, Константин продолжал спектакль. Бесконечные обеды, приёмы, капустники и здесь обставлялись с кренделями. Любимым слугой эксцентричного актёра Был карлик Максим Ионович, злой и присписивый стяжатель. В этих стенах он встречал гостей, облачённые в крошечные фрак, и с важным видом покрикивал тонким голосом на остальную прислугу. После ухода Максима, наворовавшего достаточно добра, чтобы уйти из лакиев, огромный Варламов снова нанял на его место лилипута. Извечными гостями дяди Кости были старушки, бывшие актрисы, Он называл их «мои подружки», и в переполненной молодежью квартире за столом их ждали почетные места. После спектакля за ужином всегда был у него народ, но большие приемы устраивались в Орламовом еще два раза в год — в Рождественский сочельник и под Новый год. Они носили оригинальный характер, какой-то отпечаток дедовского уклада русской жизни. Под Рождество сначала служилось всенощное и молебен с водосвятием. Для этой цели из столовой, самой большой комнаты его квартиры, выносились столы, и только в правом углу, под развешанными образами, оставался лонгерный столик, покрытый белой скатертью. На столе расставлялись иконы в золочёных ризах, перед ними серебряная миска для освящённой воды. небольшие серебряные подсвечники для восковых свечей. Священник с диаконом облачались в светлые ризы. Направо от стола располагался небольшой хор певчих в нарядных синих с красными рукавами камзолах. Сам хозяин стоял обыкновенно в дверях кабинета позади всех и усердно молился, часто становясь на колени. В столовой в это время возня Прислого расставляет большое столо во всю комнату, а по сторонам так называемые музыканские, почему-то излюбленные многими. Сервировался чай с пирогами, тортами, печеньями, вареньями, конфетами, ставились бутылки с десертным вином. Когда всё было готово, начиналась вторая часть торжества сочельника. Все чинно сидели за столом, где главным гостем был батюшка. священник из ближайшего прихода в шелковой лиловой рясе с большим крестом на груди. Чаепитие носило официальный характер, было торжественно, натянуто и говорили на самые банальные темы. К общему удовольствию чаепитие было непродолжительно. Священник вовремя поднимался, Благославлял хозяина и с всевозможными пожеланиями встретить и провести хорошо рождественские праздники, удалялся в сопровождении своего причта. Но вот стрелка часов уже близка к 12, звонки в передний всё чаще и чаще, святки начались. Съест в разгаре. То и дело появляются ряженые в пёстрых костюмах. Они врываются шумно с бубнами, трещотками, гармониками. В квартире полное оживление. Большинство заинтриговано, кто скрывается под масками. На этот счёт догадки, споры. Некоторые чересчур любопытные пытаются с иных сорвать маску, те не дают. Виск, хохот. Кто-то садится за рояль. Начинаются танцы. Хозяин доволен, ходит среди присутствующих в преподнятом, взволнованном настроении. То и дело раздаётся его характерный раскатистый смех, Варламовский смех, органичный, весь от души, такой непосредственный, заразительный. А стол на славу сервированный уже накрыт. Весь уставлен разнообразными закусками, графинами и бутылками вина. Хозяин занимает в конце стола председательское место. Все рассаживаются, кому схем люба И приступает к ужину. Хлебосольный хозяин Зорко следит за тем, чтобы все угощались как следует. То и дело обращается то к одному, то к другому, предлагая положить на тарелку особо рекомендованные им блюда или выпить того или иного вина. За столом весело, шумно, оживлённо. К концу ужина уже под утро настроение у всех под влиянием выпитого вина ещё более приподнятая. Все встают из-за стола, начинаются танцы. Хозяин не выдерживает и пускается с ней в пляс. Под Новый год почти та же картина, только без всеночной и молебна. Приходили прямо к встрече. Но сама встреча Нового года происходила очень торжественно, своеобразно, совсем по Варламовски, со свойственной ему ветхозаветностью. Во всём чувствовалось священное действо. Наступление нового года ожидалось в столовой. С нетерпением следили за движением стрелки больших английских часов с музыкой, стоявших тут же у стены. Сверяли свои часы, ругали старый год и уповали на новый. Чем ближе стрелка к двенадцати, тем чаще раздавались звонки в передний. Прибывают всё новые и новые посетители. За несколько минут до перелома нового и старого года столовая уже полна. Кто-то пишет свои пожелания на Новый год, а чтоб это пожелание исполнилось, полагается во время боя часов успеть проглотить написанное. Но вот на подносах разносится шампанское, разбирают бокалы. Скоро Новый год. Все сосредоточенные, как будто совершается что-то важное в жизни. Наконец, желанный миг настает, бьет двенадцать. Прежде всего, направляются к хозяину, поздравляют. С Новым годом, с новым счастьем. Константин Александрович со всеми троекратно лобызается. После чего, чокаясь и поздравляя друг друга, все направляются к столу. На этот раз рассаживаются не кому с кем любо, а каждый имеет свое определенное место и должен разыскать свою именную записочку, положенную перед его кувертом. Хозяин, как всегда, садится на своё место в конце стола. Ему приносятся все его драгоценности, бенефисные его подношения. Унизав все свои пальцы драгоценными перстнями и украсив грудь бриллиантовыми, рубиновыми, изумрудными, жемчужными булавками, а на столе, положив перед собой золотые и серебряные табакерки и все, что нельзя надеть на себя, это для того, чтобы и в Новом году жилось богато и счастливо. Константин Александрович в таком виде, по-детски довольный, сияющий, садится за стол. Как только все занимают свои места, Константин Александрович обращается к присутствующим. «А ну-ка, детки, посмотрите, что у вас под салфеткой!» А под салфеткой у каждого сюрприз. Никто не забыт. Все получили по новогоднему подарку. Пустячки по большей части, конечно, но не в этом дело. Трогательно внимание. Большинство новогодних сюрпризов Варламова, разумеется, безделушки и надо признаться, не очень-то хорошего вкуса, но чувствовалось, что всё выбиралось с любовью и с учётом каждого из присутствующих. Иногда я тебе с делушки носили и игривый характер. Молодожоны, например, находили у себя под салфеткой маленькую фарфоровую куклу в распашонке и маленькую медную ванночку. Вот, мол, это ваше будущее дитё. На мою же долю досталось небольшое золотое колечко с камнем рубинового цвета под названием гиацинт. Как оказывается, это камень моего месяца, то есть месяца моего рождения, январь. И якобы он приносит счастье на сцене. А чтобы не быть голословным, Константин Александрович не забыл приложить табличку, где перечислены все камни, а напротив наименования каждого указано, какому месяцу он соответствует и какое значение в жизни имеет. В этом доме на Фонтанке заслуженный артист императорских театров Константин Варламов прожил более 20 лет. Он встретил здесь самые яркие годы своей карьеры, и именно этот адрес он раздавал направо и налево, приглашая едва знакомых людей на свои оригинальные обеды и празднества. В 57 лет царь русского смеха переехал на Загородный проспект, где через 10 лет умер. в так называемом интеллигентном обществе эстетические ценности смеха совсем не понимают. Не понимают, что это не только самое трудное, но и самое сложное искусство. Талант Варламова опроверг это замечание. Сыграв большинство своих ролей в низких жанрах, он тем не менее смог стать легендой во всех социальных и культурных слоях общества. и в среде искушённых зрителей, и в среде поклонников экспериментатора Мейерхольда